а нам, законным наследникам, чтобы отсудить у них наследство, достаточно выиграть хотя бы однажды. Программа близилась к концу, и ведущий спросил, «Мистер Стивенс, вам не страшно из-за того, что в случае поражения вы не только не получите долю наследства Джейсона Стивенса, но и потеряете все уже унаследованное? Ведь в таком случае вы и ваша семья останетесь без гроша в кармане». В студии горели яркие лампы. Билл нервно хихикнул. Казалось, его прошиб пот. Он кашлянул и хрипло сказал. «Мы уверены, что с помощью мистера Дурли сумеем добиться справедливости». Заиграла музыка, свидетельствующая об окончании программы. Интервью напомнило мне о том, что впереди у нас долгая и опасная дорога. Билл Стивенс справедливо заметил. Охотники могут сделать много ошибок, а вот их жертву погубит одна единственная. В коридоре суда меня остановили судебные приставы Джим и Пол. Мы не так уж часто разговариваем, хотя чуть ли не ежедневно видимся в зале суда. «Простите нас», — выпалил Джим. Наверное, на моем лице отразилось недоумение, и Пол поспешил объяснить. «Мы не должны были пускать в зал суда тех женщин, или, по крайней мере, нам следовало до начала заседания предупредить вас об их появлении». Я потрепал пола по плечу и сказал им, джентльмены, мы находимся в общественном здании. У нас открытое судебное заседание. Вам незачем оправдываться. Честно говоря, я думаю, что сегодня мне будет не хватать этих леди, признался я, рассмеявшись. Я вошел в зал суда и занял свое место. В зале было полно народу, но молодые женщины на этот раз не пришли. Наверное, я не скоро их забуду. Я постучал молотком, сделал глубокий вдох и объявил. «Сегодня мы будем рассматривать дар дружбы». «Господин адвокат, вы готовы?» — взглянул я на Теодора Гамильтона. «Задавать такой вопрос Теодору Гамильтону — все равно, что спрашивать его, голоден ли он». Эта мысль заставила меня улыбнуться. Гамильтон кивнул, и Джейсон приготовился выступать. «Расскажи суду, что говорил тебе о дружбе твой дед», — обратился к Джейсону Гамильтон. Джейсон обрезал губы, набрав в грудь воздуха и заговорил. «Я не знал, что значит друг, и какой глубокой может быть дружба, пока дедушка не преподал мне урок, названный им даром дружбы». Джейсон на мгновение задумался, и Гамильтон кивком головы поощрил его говорить дальше. «По-моему, друг — это человек, на которого можно рассчитывать в любых обстоятельствах. Что бы ни случилось, — продолжил Джейсон». Друг восхищается твоими добрыми поступками и прощает дурные. «В том месяце, когда ты постигал дар денег, ты познакомился с одним человеком, — подсказал Гамильтон, и вы с ним подружились». Джейсон кивнул и ответил. «Да, его зовут Брайан. Вы дружите до сих пор? — продолжил Гамильтон. Джейсон утвердительно кивнул. «Да, нам удается пообщаться не так часто, как хотелось бы, но мы друзья». Гамильтон взглянул на меня. Ваша честь, по моему мнению, Джейсон выполнил все условия, указанные Рэдом Стивенсом в разделе, где описывается дар дружбы. Мистер Гамильтон сел в свое кресло, и тут, разумеется, вскочил мистер Дурли. Ваша честь, прошу слова. Я кивнул. А что еще мне оставалось делать? Дурли продолжил. У нас есть несколько вопросов. Судя по вашим словам, Джейсон, вы познакомились с молодым человеком по имени Брайан, когда постигали дар денег. «Верно», — ответил Джейсон, кивнув. Дурли заговорщически улыбнулся. «Не подрудитесь ли вы подробно рассказать суду, при каких обстоятельствах вы познакомились с Брайаном и как стали друзьями?» Джейсон пожал плечами и начал рассказывать. «Я ехал домой из офиса мистера Гамильтона, где просмотрел видеозапись, сделанную дедушкой. Он рассказал мне о даре денег». Я был под впечатлением от его слов и приведенных примеров. Заметив на обочине дороги машину, я затормозил. Так я познакомился с Брайаном. Я помог ему купить новый двигатель, мы стали общаться, проводить время вместе и в конце концов подружились. Нурли громко рассмеялся и заметил. «Я правильно понял, что вы встретили человека, у которого сломалась машина, купили ему новый двигатель и теперь думаете, что он ваш друг». Джейсон кивнул, открыто посмотрел на Дурли и подтвердил. «Да, сэр, я так думаю». «Скажите, Джейсон, был ли у вас хотя бы один друг, которому вы не давали денег, доставшихся вам от деда, и которому ничего не покупали?» — поинтересовался Дурли. «Да, Эмили была моим другом», — ответил Джейсон.